Глава четвертая. Бабочки с мертвыми головами. Неожиданно со стороны хижин донеслись отчаянные крики стариков и плач детей. «Чамбакаба! Чамбакабурума!» — орали беззубые старцы, что в переводе означало «Мертвые головы! Бабочки с мертвыми головами!» Там -там и разом смолкли. Размалеванные дикари перестали плясать и растерянно уставились на своего вождя. Его проткнутые пестрым пером ноздри воинственно раздулись. Издав оглушительный вопль, он высоко задрал над головой копье и щит. Шаман подхватил его горластый призыв, и вот уже все мужчины племени, выкрикивая угрозы и потрясая оружием, бросились к хижинам. О Крюгере все забыли. Он же, вытянув, насколько это было возможно, шею, И, свесив голову набок, стал пережевывать зубами веревку, которая проходила у него под подбородком. Вдруг он услышал в вышине какой-то шум. Вскинув голову, он увидел тучу, наполовину закрывшую небосклон. Но это была вовсе не грозовая туча, готовая пролиться на землю затяжным тропическим дождем. Она целиком состояла из крылатых живых существ, которые быстро приближались к селению. Вскоре. Стали хорошо различимы отдельные особи. Это были гигантские бабочки. Их головы напоминали туго обтянутые кожей человеческие черепа, только раза в два меньше. В их темных глазницах сверкали желтые белки глаз, безобразные челюсти тряслись и щелкали зубами. В остальном же эти твари не отличались от настоящих бабочек. Зависнув на мгновение над землей, Туча обрушилась население. И началось побоище. Бабочки носились над несчастными тузенцами, исторгая на них потоки зеленой жижи, которая лилась у этих тварей отовсюду, в том числе и изо рта, носа и ушей. Будь у бабочек пупки, она лилась бы и из пупков. Попадая на жертву, эта вязкая жидкость производила удивительный эффект. Головы дикарей в один момент изменяли свои очертания принимая совершенно невероятные формы, вытягиваясь в одном месте и сужаясь в другом, все тело, руки и ноги у них искажались, как в кривом зеркале. С каждой минутой незагаженных туземцев становилось все меньше и меньше. Глядя друг на друга, мужчины покатывались со смеху, а женщины, старики и дети рыдали на взрыд. Столь сильные эмоции стимулировались особым веществом, которое вырабатывалось у бабочек особыми железами, и содержалось в выплескиваемой ими наружу жижи. В зависимости от возраста и пола дикарей оно вызывало у них разную реакцию. Звуки смеха и плача жертв действовали на бабочек возбуждающе, усиливая отток из них зеленого вещества. Те из воинов, которые еще не получили свою порцию удовольствия, отчаянно сражались. Они тыкали в бабочек копьями, порою насаживая на острие по несколько штук за раз. Но этих тварей налетело сюда так много, что воины не успевали закрываться от них щитами и один за другим превращались в карикатурное подобие самих себя. Отбросив в сторону оружие, они присоединялись к хохочущим и ревущим во все горло соплеменникам. Вождь дикарей, который в скором времени чуть ли не единственный оставался серьезным в этом буйном помешательстве, завопил на весь остров, призывая всех укрыться в джунглях. Заслышав звучный голос вождя, туземцы, словно материализовавшиеся в комнате смеху уродцы, держась за животы, покорно заковыляли к лесу. Бабочки с мертвыми головами продолжали их преследовать, подливая, что называется, масло в огонь. Напоследок, уже возле стены спасительных деревьев, вождь племени и сам угодил под обстрел, от которого ему не удалось закрыться щитом, и в лес он вбегал уже в виде горбатого карлика, громко хохоча и выкрикивая непристойности. Что касается шамана, то при появлении бабочек он сразу рванул к своей хижине, чтобы спрятаться под ее крышей. Но хищные насекомые достали его и там. Он пытался отмахиваться от них с помощью лезвий перчатки, отобранной у Крюгера, но, получив в лицо увесистую порцию жижи, зашелся в хохоте. Его голова быстро уменьшилась до размеров детского кулачка, и с нее свалилась шляпа. Шаман выбежал из хижины, подбросил вверх перчатку и, приплясывая, исчез в лесу. Тем временем всеми покинутый Крюгер не прекращал попыток перегрызть опутывающие его веревки. Сломав себе два зуба, он, наконец, смог освободить плечи. Он затряс ими, чтобы веревки сползли вниз, потом вытащил руки и докончил дело, сбросив их с туловища и ног. Праздную победу, Он распрямил плечи и сделал несколько шагов вперед, но тут за его спиной раздался какой-то странный скрип. Крюгер не придал этому значения. А зря. Ведь это падал подточенный термитами столб, к которому Фредди был привязан. Получив мощнейший удар сзади по черепу, Крюгер уткнулся носом в колючий тропический цветок. Чтобы выбраться из-под придавившего его деревянного идола, ему пришлось немало повозиться. Он зарылся в песок, как крот, и, прокопав себе подземный ход, выполз на поверхность. Отплевываясь, стряхивая со свитера пыль, выдирая из носа колючки и поминутно чихая, он двинулся по опустевшему селению, в слепой надежде отыскать свою шляпу и перчатку. Ему повезло, и то и другое он нашел возле полуразвалившейся хижины шамана. Любовно стряхнув со шляпы грязь, он водрузил ее себе на голову, словно это была и не шляпа вовсе, а императорская корона. Натянув на правую руку перчатку, он вновь почувствовал себя знаменитым Фредди Крюгером, повелителем снов. На глаза ему попался бубен шамана. При виде этого незамысловатого инструмента Крюгер пришел в бешенство. Он неуклюже прыгнул на него сразу двумя ногами, желая пробить его каблуками насквозь но упругая кожа не поддалась, она лишь прогнулась и вслед за тем резко выпрямилась, работав как батут. Перекувырнувшись в воздухе, Крюгер приземлился за несколько метров от хижины. Зарычав от злости, он подбежал к бубну и, схватив его обеими руками за обод, ударил себя по голове сверху вниз, словно пытаясь надеть его на шею за место ожерелья. Бубен не пострадал, а у Крюгера от этого удара треснул череп, И из ушей вылетели барабанные перепонки, на глаза навернулись слезы. И только тогда он догадался проткнуть бубен ножами и насадил его себе на правое запястье, а потом, ликуя, изрезал в клочья. Покончив с ненавистным предметом культа, Крюгер немного успокоился и, отыскав свои барабанные перепонки, засунул их обратно в уши.